Предисловие автора к немецкому изданию. Страница с 10 по двенадцатую. Математика – широкое поприще идей, и ее история знакомит нас с некоторыми из благороднейших помыслов несчастливых поколений. Можно было сжать эту историю до объема книги меньше, чем в 300 страниц, только подчиняя суровому требованию давать очерк развитию немногих основных идей и сводить к минимуму описание других направлений биографии сведены к наброскам многие достаточно важные авторы например робер валь ланберт шварц опущены но быть может наибольший ущерб причинен неполнотой описание общейкультурной и общественной атмосферы в которой формировалась скобка, или затухала конец круглой скобки развитие математики в ту или иную эпоху На математику оказывали влияние земледелие, торговля и промышленность, военное дело, инженерное дело и философия, физика и астрономия. Влияние гидродинамики на функций влияние кантианства и землемерия на геометрию, электромагнетизма на дифференциальных уравнений, картезианства на механику и схоластики на математический анализ – во всем этом можно было сказать лишь несколько фраз – или, пожалуй, несколько слов. Между тем, добиться понимания хода развития и содержания математики можно лишь при учете всех этих определяющих факторов. Ссылка на литературу нередко заменяет исторический анализ. И наша история заканчивается 1900 годом, так как современная математика настолько многосторонняя наука, что невозможно, по крайней мере для автора этой книги, дать компетентную оценку хотя бы ее основных направлений. Сноска первая Начало первой сноски Смотри в связи с этим Вейд How Century of Mathematics American Mathematics Monthly 1951 год Тонн 58, страница с 523 по 553 Конец сноски страница 11 все же я надеюсь что несмотря на такие ограничения удалось дать вполне добросовестное описание главных направлений по которым в течение веков шло развитие математики и тех общественных и культурных условий в которых оно происходило конечно отбор материала не был обусловлен только объективными факторами сказывались симпатии и антипатии автора, степень его осведомленности. Что касается последнего, надо сказать, что не всегда автор мог непосредственно опираться на источники. Слишком часто приходилось пользоваться источниками из вторых и даже третьих рук. Поэтому следует посоветовать, круглая скобка, что относится не только к этой книге, но и ко всем исследованиям такого рода, конец круглой скобки, по возможности проверять, утверждение автора, обращаясь к оригиналам. По многим причинам это является правильным положением. При изучении таких авторов, как Эвклид, диофант Декарт, Лаплас, Гаусс или риман не следует ограничиваться только цитатами из исторических книг, в которых описаны их труды. В подлинниках Эвклида и гаусса содержится такая же живительная сила, как и в подлинниках Шекспира. У Архимеда, у Ферма, у Якоби можно найти столь же великолепные места, как у Горацио или эмерсона Сноска 1 Начало первой сноски. эмерсон Ралф Уолдо. 1803-1882 годы. Известный американский критик, поэт и моралист. Конец первой сноски. Число положений, которыми руководствовался автор при изложении материала, входили следующие четыре. Первое. Подчеркивать связи и родство восточных цивилизаций, а не исходить из механического разбиения на египетскую, вавилонскую, китайскую, индийскую и арабскую культуры. Второе. Проводить различия между установленными фактами ими. Гипотезами и преданиями Особенно в греческой математике Третье Связать два течения в математике Возрождение Арифметика алгебраическая И в кавычках флюкционная С торговыми и техническими запросами эпохи соответственно Четвертое Строить изложение математики 19 столетия Больше по лицам и школам Чем по предметам Круглая скобка Здесь в качестве основного руководства можно было принять книгу Клейна. Кавычка. Раскрывается. Развитие математики в 19-м столетии. Конец кавычки. Конец круглой скобки. Изложение по отдельным дисциплинам дает книги Кеджери и Белла, а с большим числом технических подробностей немецкая энциклопедия математических наук. 24 тома, Лейпциг, с 1898 по 1935 годы. И повторение анализа, в скобках 5 томов, Лейпциг, с 1910 по 1929 годы, конец круглой скобки, Паскаля. Страница 12 Автор выражает свою благодарность О. Неге Бауэру, который охотно согласился прочесть первые главы книги, что дало возможность во многих местах улучшить изложение. Профессору А. П. Юшкиевичу автор обязан многими улучшениями при изложении науки стран ислама. Во втором английском издании исправлены многие опечатки ошибки, имевшиеся в первом издании. Автор благодарен. Евро Арчибальду, э, Декстер Хойсу, С. Йоф и другим читателям книги, благодаря вниманию которых эти погрешности были обнаружены. В немецкое издание были внесены новые исправления. Д Стройк